А книги можно судить по обложке. Можете ли вы представить себе, насколько вы бы отличались от себя нынешнего, если бы воспитывались в другой семье? Что, если бы ваши родители были существенно беднее или существенно богаче, чем на самом деле? Что, если бы вы ходили в другую школу? Или окружающие вас люди имели совсем иные ценности и убеждения? Представьте, что в детстве вы перенесли большую утрату, или не перенесли. Или страдали серьезной болезнью, или не страдали. А если бы у вас было много братьев и сестер, или наоборот, не было бы ни одного. Если бы вы жили в зоне военных действий, или вдали от всех остальных людей, или переезжали каждые несколько месяцев, или воспитывались в детском доме. Вас формируют обстоятельства, и с этим ничего не поделать. Став взрослым, мы можем сделать выбор в пользу достойной жизни, жизни по правилам, но на нас все равно очень сильно влияет то, через что нам пришлось пройти. И это верно не только для меня и для вас. Это верно для всех без исключения, для всех ваших коллег, друзей, прохожих на улице. Бармен, который только что подал вам кофе, муж вашей начальницы, механик из гаража, учительница вашего ребенка, ваш сосед, каждый из них прошел совершенно уникальный путь, чтобы попасть туда, где находится сейчас». У каждого человека в прошлом были и плохие, и хорошие моменты. Люди появляются в нашей жизни и исчезают из нее, часто весьма быстро, и очень легко поддаться ощущению, что они существуют только тогда, когда наши пути пересекаются. Для нас это в каком-то смысле действительно так. Но значит, и мы существуем для них лишь в краткий момент времени. У каждого человека совершенно оригинальная история жизни, которая складывается из множества мелких элементов. Как мы можем судить человека, если не знаем всю его историю? Может быть, он такой, какой есть, из-за перенесенной в прошлом травмы? Большого горя, чувства потери или разочарования, которое невозможно забыть? Поэтому, когда в очередной раз кто-нибудь выведет вас из себя или покажется вам слабым, заносчивым, глупым, напыщенным, эгоистичным, агрессивным, забитым или наглым, просто вспомните, что вы понятия не имеете о том, как человек до этого дошел? и что, возможно, ему пришлось пережить нечто такое, о чем вы и представления не имеете. Да, каждый из нас несет ответственность за свои поступки. Да, определенное поведение, негативно отражающееся на окружающих, нельзя ничем оправдать. Но некоторым людям поступать правильно гораздо сложнее, чем остальным. И почему это происходит, мы не знаем, так как нам неизвестны их истории. Возможно, у них нет никаких уважительных причин быть эгоистичными, легкомысленными, злыми, нетерпимыми или агрессивными. А может быть, они сами не представляют, как их поступки выглядят со стороны, не понимают, что хорошо, а что плохо, или даже изо всех сил стараются быть лучше, но обстоятельства складываются против них. Для нас, тех, кто играет по правилам, это означает, что нужно остановиться, подумать и быть более толерантными. Лучше простить того, кто этого не заслуживает, чем осудить того, кто заслужил прощения. Правило 37. У каждого своя история жизни.